«Ну и что вам дало посещение этой квартиры?» — устало спросил Олег в машине. Надежда молча показала ему найденную перчатку. Олег хмыкнул и рывком тронул машину с места. «Не пора ли поставить во всей этой истории точку, а, Надежда Николаевна?» — произнес он после некоторого молчания. «Боюсь, что это уже сделали за нас», — грустно вымолвила Надежда. «История закончена, и никто никогда не узнает, в чем там было дело». Милиция будет трудиться, но все напрасно, и все дела со временем закроют. Головы милицейские, разумеется, полетят за Власова-то. Скажет, Москва не уберегли, мол. Официально обнародуют версию, что умер он от разрыва сердца, мол, не выдержал человек такого зрелища. Расстроился, прощаясь с бывшей женой, который был привязан. Нельзя же в газетах писать, что его оживший покойник задушил. Скажут, что редактор рехнулся. — Да, думаю, так и сделают. Как я говорила, никто ничего не узнает. — А вы знаете? — спросил Олег, глядя на дорогу. — Предполагаю, — задумчиво ответила Надежда. — Но теория моя основана на том, что тибетский колдун был настоящий. Так что, если не будете скептически фыркать, я вам расскажу. — Ну, давайте, — согласился Олег, — пока едем. Итак, предположим, что кто-то очень хотел отомстить Павлу Власову. Только я думаю, что это было необычное заказное убийство за деньги. Тут явно что-то более страстное, что ли. Месть подходит. Как вы мне не раз говорили, просто так человека, подобного Власову, было не достать. И к тому же требовалось еще сделать так, чтобы никто не заподозрил, будто убийство Власова – дело рук того человека. Очевидно, на него первого могли бы пасть подозрения. А дальше начинается мистика, только не перебивайте. Значит, как сказано в старом объявлении, колдун появляется там, где в нем есть нужда. Прямо сам дьявол предлагает свои услуги в обмен на душу, не удержался Олег. Да уж не знаю, как насчет души, но не думаю, чтобы он брал плату за свои услуги обычными деньгами, согласилась Надежда. И вот перед колдуном поставили задачу, и он принялся за дело. Он оценил ситуацию и решил эту задачу, как говорил в свое время мой начальник, качественно и в срок. Он прикинул свои возможности и правильно рассчитал свои силы. А то, что для выполнения задачи пришлось угробить кучу непричастного народа, его не волновало. Как он мне сам сказал, человеческая жизнь для него не имеет значения. Значит, все началось с Валерии Петровны Онищенко. Именно она познакомилась с ним первая то есть я так предполагаю. И он, колдун, разрабатывая операцию, внушил ей мысль пригласить на занятия Веретенникова и Локоткова. Известно, что она была с ними знакома. Значит, набрав в специальную группу нужных людей, тибетский маг начал работать. Что уж он делал с обычными, в общем-то, людьми, чтобы подчинить их своей воле, вы меня не спрашивайте, но результатов он добивался потрясающих. Итак, номер первый — Веретейников Анатолий Викторович. Приличный человек, бизнесмен. Все было у него хорошо, но случился с ним досадный сбой. Чуть не погиб в аварии. Другой бы, наоборот, счастлив был, что его смерть миновала. А он, грубо говоря, малость запсиховал. Стал задумываться о смысле жизни, все у него из рук валится. И тут подворачивается ему очень кстати знакомая его жены Валерия Петровна, и уговаривает записаться в группу к тибетскому магу, который якобы людей от таких заскоков легко излечивает. Пошел он на свое горе, и в один ужасный понедельник после занятий